эпилог. — Гляди-ка, это ж Пятницкая, да? — Нет, я тебе говорю, она точно себе пластику сделала. — Тихо, услышать же. Если сделала, то ничегошеньки не видно, да? Просто фантастика какая-то. Как, думаешь, она расскажет, кто ей так морду лица подкорректировал? — Чёрта с два, я бы точно не сказала. Можешь мне поверить. Полина захлопнула дверь в туалет и широко улыбнулась сама себе в огромном зеркале во всю стену. «Господи, теперь она может себе позволить вот так улыбаться. А ведь раньше старалась этого не делать, чтобы не провоцировать появление лишних морщин вокруг глаз и рта. Эти дурочки даже не представляют, как далеки от истинного положения вещей, но им никогда этого не понять». Защелкнув щеколду, Полина подошла вплотную к зеркалу. Подумать только, еще месяц назад она боялась смотреть на себя при таком ярком искусственном освещении, а сегодня открыто любовалась своим отражением. На лице не морщинки, глубокое декольте делает честь ее упругой груди и шее, тем самым местам, со старением которых не под силу справиться ни одному пластическому хирургу. Черт, да она не выглядела так классно даже тогда, когда только начинала вести свои запретные темы. Разумеется, ведь она тогда ни одеваться толком не умела, ни волосы уложить. Боже, какая же у нее была тогда дурацкая прическа. При одном воспоминании дурно становится. Полина грациозно повернулась перед зеркалом поглаживая упругую попку, которой позавидовала бы любая из юных свистушек, перешептывающихся у нее за спиной. Кто-то толкнул дверь в туалет, но Щеколда надежно защищала Полину от вторжения посторонних. Достав из сумочки клатча шприц, она аккуратно сняла с него защитный колпачок, выпустила воздух и всадила иглу себе под коленку, испытывая при этом чуть ли не оргазм. Естественно, нет самого ощущения, в нем не было ничего приятного, но от мысли о том, что принесет эта маленькая инъекция, от которой через трое суток не останется даже следа. «Врачи приходят и уходят, но дело их живет», — пробормотала Полина себе под нос, одновременно вводя по пухлым губам ярко-розовой помадой. «Да». Надо бы еще паспортистке денежек подкинуть, чтобы она дату рождения в паспорте переправила. Хорошо, что детство Полины прошло в детдоме. Родственнички никакие не нарисуются, год рождения не подтвердить, не опровергнуть некому. А что там все эти идиоты думают, неважно. Улыбнувшись в последний раз зеркалу, Полина отодвинула щеколду и толкнула дверь. Жизнь определенно налаживается».